Тамбовский сезон Арест банды Сидюков произвел шоковое впечатление на оставшихся на свободе питерских бандитов. Слишком неуязвимой считалась тогда эта группа. В бандитской среде даже бытовало мнение, что арестовывать Сидюков приезжала специальная группа московского КГБ. Хотя эту операцию подготовили сотрудники тогдашнего пятого отдела питерского управления уголовного розыска. На базе которого позднее было создано шестое управление ГуВД, бабушка современного Руопа. Мамой считается ОРБ. Результатом этого шока стало то, что около года вокруг питерского бандитского трона наблюдался некий вакуум. Но свято место, как известно, долго пусто не бывает. На трон взобрался Владимир Кумарин. В свое время Кумарин ходил в любимцах Николая Сидюка и многому у него научился. По крайней мере, до сих пор многие авторитеты считают, что второго такого интригана, как Кумарин, в бандитском Петербурге просто нет. Впрочем, сам Владимир Сергеевич отрицает не только доверительное отношение, но даже сам факт своего знакомства с Сидюком. Владимир Сергеевич Кумарин родился в 1955 году в Мучкапском районе Тамбовской области и приехал в Ленинград с трудовой книжкой колхозника на руках. Так же, как и Коля Карате, Кумарин поступил в технологический институт холодильной промышленности и также его не закончил. Он некоторое время проработал швейцаром в Розе ветров и барманом в Таллине. Взяв курс на формирование своей собственной команды, Кумарин исходил из принципов землячества. Бандитская жизнь скоротечна и опасна. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие лидеры желали видеть своими ближайшими помощниками земляков, друзей детства, родственников. Словом, тех, кому можно больше доверять. Поэтому не случайно правой рукой Кумарина стал Валерий Станиславович Ледовских, заместитель по работе в «Мафии», как его шутя называли свои же коллеги. Ледовских тоже коренной тамбовец, Причем любопытно, что родился он в семье сотрудников милиции. И, по слухам, мать его еще в 90-е годы работала в УВД города Тамбова. Ледовских закончил Ленинградский институт физической культуры имени Лезговта. И последним местом его официальной работы стала детско-юношеская спортивная школа Красногвардейского района, где Валерий Станиславович преподавал бокс подрастающему поколению. Он также был вышибалый в известных заведениях «Зурбаган» и «Янтарный». Строго говоря, это одно и то же заведение, ранее именовавшееся «Янтарным» и переименованное позже в «Зурбаган». А вообще, в те времена тамбовцы собирались в кафе «Космос» на Светлановском проспекте, в пивных на проспекте «Науки» и Гражданском проспекте, в ресторане Коэлга. Опираясь на земляков, Владимир Кумарин в короткие сроки сумел создать широко известную в Питере организацию Тамбовских. Правда, поговаривали, что сформировать группировку Кумарину помог некто Гавриленков по прозвищу Степаныч, бывший бармен из гостиницы «Советская». Степаныч был человеком весьма серьезным. Информированные источники полагают, что именно ему в 1994 году На сходнике российского уровня были отданы все права на чухонцев, то есть монополия на работу с различного рода российско-финскими СП и так далее. При этом Степаныч, будучи по существу сверхлидером, предпочитал оставаться в тени. Естественно, далеко не все коллеги Кумарина имели тамбовское происхождение, но название группировки было дано по месту рождения основных лидеров. Кумарин, будучи человеком коммуникабельным, жестким, предприимчивым и умным, сумел добиться в своей команде наиболее строгой дисциплины по сравнению с остальными группировками. Тамбовские имели систему жесткого общака, куда в определенный срок все имеющие отношение к группировке должны были выносить свои доли. Этот общак, однако, коренным образом отличался от воровских общаков. Тамбовцы скидывали в него лишь определенный процент от нажитого, тогда как воры должны складывать в общак все и получать свое лишь из общака. Тамбовские внесли свой вклад в развитие питерского бандитизма. Именно они начали в массовом порядке совершать наезды уже не на теневиков, а на людей из легальных структур, представителей различных кооперативов и товариществ. Кумарин вел тогда исключительно здоровый образ жизни, практически не употреблял алкоголя и не курил. Будучи не очень высокого роста, он легко выжимал штангу весом 110 кг. Всего за какой-то год численность группировки Тамбовских достигла нескольких сот человек. О том, каким авторитетом был в то время Кумарин, свидетельствует тот факт, что когда он заходил в ресторан Коэлга, все присутствующие вставали. Когда представители других группировок допрашивали сотрудники милиции, о Тамбовских говорили исключительно шепотом, делая страшные глаза. Однако постепенно в Питере бандиты из разных группировок начали пересекаться. В городе стало тесно. Естественно, конфликты были неизбежны. И вот в Девяткино произошла историческая разборка, в которой участвовали представители Тамбовских и тех, кого позже стали называть Малышевскими. В ходе этой разборки конфликтующие стороны продемонстрировали наличие у них оружия, в том числе и автоматического. Кстати сказать подробности и детали этой революционной для криминального мира Петербурга разборки я узнал лишь относительно недавно. А потому в предыдущих изданиях бандитского Петербурга этой истории было уделено непростительно мало места. Так что сейчас есть возможность исправить эту ошибку и восстановить историческую справедливость. Итак, Девяткина, вещевой рынок, конец 1980-х. В эту пору здесь можно было купить, раздобыть практически все, от презерватива до шубы, От шампуня до двухкассетного шарпа. Коммерция бурлила, а число только торгующих в лучшие дни достигало пяти тысяч. Об этом рынке знали даже в странах Варшавского договора, так что в на не брезговали приезжать поляки, венгры, румыны, вьетнамцы. Вполне естественно, что рынок сразу же стал местом появления первых бригад, занимавшихся регулярным вымогательством. Там стояли и Малышевские, и Тамбовские. Однако до открытой конфронтации между ними долгое время не доходило. Работы поначалу хватало всем. Но однажды... В коллективе Тамбовских был некий Лукошин по прозвищу Лукоша, гражданин с трудным характером и не менее трудной судьбой. Зимой 1989 -го года Лукоша вместе с Воркутинскими отнял у одного коммерсанта кожаную куртку. Тот просигнализировал Бройлеру, малышевскому бригадиру, который вместе с Марадоной и москвичом догнал Лукошу с компаньонами. Началась драка, москвич дрогнул, и малышевских опрокинули. Куртка ценой в 220 рублей возвращена не была. С этого все и началось. Мелкий инцидент, каких были тысячи, перерос в политический кризис. Короче, малышевские назначили обидчикам стрелку. Был будний день, барахолка не работала. По узкой тропинке в снегу на поле пришло до 150 бойцов. В круг встали от Малышевских Паша Кудряшов и Бройлер, от Тамбовско-Воркутинских Лукоша. Остальные окружили говорящих плотным широким кольцом. Кудряшов всегда был человеком дипломатичным, поэтому гнул на примирение. И это ему уже почти удалось, братва почти расслабилась. Но тут Лукоша, имея установку на конфликт, подбежал к малышевскому человеку, слону, и начал вырывать у того из рук автомат ППШ. Слон оказался в дурацкой ситуации, но не стрелять же в самом деле. Тогда Бройлер рванулся к Лукоше и дважды ударил его ножом. В секунду круг разделился на две шеренги бойцов, и атмосфера повисла, как в приемной дантиста. В шеренгах были все знатные люди того города — От малышевцев – сам Малышев, Слон, Викинг, Носорог, Марадона, Стас Жареный. От тамбовцев – Степанычи, Анджей. Великолукский, Косов – будущий депутат Госдумы Миша Глушенко. Бабуин – будущий депутат ЗАГСа Рыба. Не было только предусмотрительного Кумарина. Перспективы Стрелки были предсказуемы, но исправил ситуацию опоздавший Федя Морозов. Он работал вышибалой в одном из баров на проспекте Науки и вместе с Воркутинскими участвовал в чудовищном по своим последствиям инциденте в отъеме куртки. Федя старался успеть, чтобы его ни в чем не обвинили, и бежал к толпе братков не с пустыми руками. Бройлера насторожил вид бегущего вооруженного человека. Он встретил Федю ножом, и удар был такой силы, что все поняли, шутки кончились». Тогда и Малышевские, и Тамбовские подняли на руки раненых, Морозов умер уже в больнице, и бегом совместно поспешили в город. Именно с того декабрьского дня 89 -го года основные питерские бригады филологически и идейно разделились на Тамбовских и Малышевских. Пролилась первая кровь, и принципиального мира уже быть не могло. Никогда». Кстати сказать, тогда же в Девяткино началось восхождение рядового до той поры тамбовца Михаила Глущенко. По кличке Хохол, который не побоялся пойти грудью на автомат. Некоторые эксперты полагают, что хождение Хохла на автомат более легенда, нежели факт. Кстати, Михаил Глущенко личность крайне оригинальная. В этом можно убедиться, ознакомившись с главой «Думские сидельцы». В 80-х годах Хохол был известен под кличкой «Тренер» и начинал на галере в гостином дворе, хорошо поставленным ударом вырубая тех, кто по наивности пытался продать ему дефицитные американские джинсы. А джинсы забирал и перепродавал, не мудрствуя лукаво, тем же барыгам, которых презирал. Вина за убийство в Девяткино, естественно, пала на Малышевских. В результате Малышев и однополчане – На всякий случай подались в бега, в Швецию. Непосредственного виновника, Бройлера, вскоре арестовали. Он был осужден за убийство на шесть лет. Между тем, разборка в Девяткино переполнила чашу терпения руководителей ленинградской милиции. Началась целенаправленная разработка тамбовцев, которая осложнялась тем, что к тому времени группировка уже имела свою контрразведку и агентуру в милицейской среде. Тем не менее, в 90-м году к уголовной ответственности были привлечены 72 тамбовца, в том числе и сам Кумарин с ближайшим окружением Валерием Ледовских, Вячеславом Пороховником и Константином Габриэлем Мирилашвили. Говорят, что после посадки Кумарина Степаныч Гавриленков объявил оставшимся на свободе тамбовцам большой сбор, где выступил с программной речью, который, в частности, сказал, «Ребята, надо быть скромнее. Зачем вам эти ежедневные сидения в кабаках? К чему эти толстые золотые цепи на ваших шеях? Для чего эти навороченные девятки и восьмерки? Это ведь все лишняя информация для ребят с Литейного. Зачем вы им сами помогаете? Скромнее нужно быть». Так говорил Степаныч закручинившимся тамбовцам, после чего досадливо махнул рукой сел в свой толстозадый «Мерседес» и уехал. Группировка фактически была уничтожена. Кумарину предъявили обвинения в вымогательствах, разбоях, хулиганстве и самоуправстве. Но... Дело Кумарина слушалось в Народном суде Ленинского района. Вел его судья Александр Парфенов. Перед заключительным заседанием на прокурора, женщину, кстати, которая поддерживала обвинения, было совершено нападение, ей проломили голову. Кумарин получил гораздо более мягкий приговор, чем того требовала прокурор. Адвокатом у Кумарина был некий господин Колкин, любопытнейший человек, проживающий ныне в США. У Колкина некоторое время личным шофером работал Валерий Ледовских. И еще одно любопытное совпадение. После того, как Владимир Кумарин получил 4 года общего режима с конфискацией, Судью Александра Парфенова видели в Сочи, в гостинице «Жемчужина», где он, видимо, отдыхал от трудного процесса. Спустя еще некоторое время Парфенов сложил с себя судейские полномочия и работает теперь адвокатом. Иногда он заходит к своим бывшим коллегам и сочувственно цокает языком, когда они говорят ему о своей маленькой зарплате. В тюрьме Кумарину были созданы тепличные условия. 26 мая 1992 -го года он был переведен в исправительно-трудовую колонию Обухова, а уже в конце августа администрация колонии поставила вопрос о его досрочном освобождении и направлении на химию, то есть на стройку. Положительную характеристику на Кумарина написал начальник отряда старший лейтенант Феоктистов. Ее утвердил начальник колонии Павел Гурмисов, хотя его же собственный заместитель, капитан Карасев, категорически возражал. Однако машина завертелась. Кумарин прошел административную и наблюдательную комиссию во Фрунденском районе, которые направили ходатайство в суд о переводе Владимира Кумарина на стройку. Принципиально вопрос об отмене института химии в России был тогда уже решен. Официально химия была отменена в конце 92 -го года. Судья Фрундинского районного суда Зябкин принял решение об освобождении Кумарина. Спецпрокуратура опротестовала это решение, потому что осознавший необходимость общественно полезного труда Кумарин нигде не работал, а в указанном в его характеристике месте работы Кумарина даже не видели. Вторым поводом для протестования стало то, что наблюдательная комиссия заседала не в полном составе. Глава администрации Фрунденского района удовлетворил протест прокуратуры, но буквально сразу же наблюдательная комиссия собралась полностью и вновь приняла решение, способствующее освобождению Кумарина. Протесты выносились и в городской суд, но все без толку. В 93 году Кумарин был уже в Петербурге. Долго на зонах сидят только мужики. Интересен финал этой истории – Капитан Карасев, не согласившийся со своим начальником, был переведен с понижением в другую колонию. Начальника отряда старшего лейтенанта Феоктистова повысили в должности до старшего инструктора политико-воспитательной работы. Позже он был арестован по обвинению во взяточничестве. А Кумарин, говорят, частенько наведывался в Обухово на шикарной иномарке. За все время, пока лидеры и костяк тамбовской группировки сидели в тюрьме, их объекты в Питере никто не трогал, зная, что рано или поздно тамбовцы выйдут. Однако в 93 году по городу прокатилась целая волна кровавых разборок, которую информированные круги напрямую связывали с возвращением тамбовцев и с их стремлением вернуть себе лидирующее положение в городе. Молва приписывала им летние погромы на рынках и множество иных преступлений. Тамбовцы и сами несли потери. В 93 году были убиты Клементий, Кувалда, Гуняшин, Звонник и многие другие. Чудом избежал смерти после покушения на него Миша Хохол. Из сводки ГУВД. 7 апреля 93 -го года около 10.00 напротив дома 23 по Выборгскому шоссе неизвестный преступник из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в граждан. В результате чего получили огнестрельные ранения различных частей тела Глушенко М.И., 57-го года рождения, Степанов С.А., 39 -го года рождения, директор спортклуба «Рила» и Кузьмин Н.А., 54 -го года рождения. Глушенко и Степанов в удовлетворительном а Кузьмин в тяжелом состоянии госпитализированы. С места происшествия изъято 9 гильз и две пули от пистолета ТТ. Может быть, из-за этого сам Кумарин предпочитал держаться в тени, хотя и продолжал решать вопросы. По слухам, ему из США слал малявы сам Япончик. Легендарный вор в законе, вынашивающий планы объединения структур организованной преступности во всероссийском масштабе. Эта информация, конечно, достаточно спорная, ведь Кумарин всегда отличался своим негативным отношением к ворам в законе. Однако, говорили ведь про него, что он и черным бандитам противостоит, тем не менее тамбовцы использовали, например, чеченцев в своих разводках. И более того, есть мнение, что чеченцев в Питер привел именно Кумарин. Его местонахождение долгое время было загадкой – Потому что, опять же по слухам, он скрывался от гонявшейся за ним по пятам загадочной бригады наемных убийц. Кое-кто считал, что слух этот не более чем пущенная самим Владимиром Кумариным дезинформация. Дезинформация – частое явление в бандитских кругах. В конце 93 -го года, например, по Петербургу пронесся слух об убийстве Васи Тюменцева. После его встретили живым и невредимым. Тем не менее, в мае 1994 -го года Кумарин стал появляться в публичных местах, правда, несколько изменив свою внешность, и ездить по городу в роскошном «Мерседесе», сделанном по специальному заказу. Кумарина видели в шикарном петербургском казино «Конти», где он присутствовал на тотализаторских кулачных боях. Однако позже стало ясно, что Кумарин опасался убийц не зря.